Часть 38. Оливия Грин Пару дней после этого инцидента Оливия вообще не выходила из покоев. Мириам хлопотала вокруг нее, как наседка, приносила, уносила подносы с едой наряжала, ее расчесывала, укладывала волосы на случай, если нагрянет император. Но тот не появлялся. До Оливии дошли слухи, что на западе Ирэнии усилились беспорядки, и ему пришлось срочно отбыть туда, чтобы лично их устранить поэтому у Оливии выдалось немного времени, чтобы побыть одной и, наконец, отдохнуть от бешеной гонки. Она вдоволь спала, досото ела и старалась не думать ни о чем. Но мысли все равно лезли в голову, настойчиво и неизменно. Первостепенной, конечно же, была мысль о лорде Локловере, демон Джеймис. Как вышло, что он, ворвавшись в ее жизнь, повернул ее на 180 градусов, стал вихрем, взрывом, Открыл ей такие грани, о существовании которых Оливия даже не предполагала. И потом исчез. Пропал, как снежок на весеннем солнце. Как бы она к нему ни тянулась, он для нее недоступен. Что можно с этим сделать? Жить дальше. Это всегда самый лучший вариант. Жить дальше. Но как, если каждую ночь она засыпает, думая о нем? Просыпается, думая о нем? Даже в первую и пока единственную ночь с императором она тоже думала о нем? «От демони инкубе Локловери». Возможно, все дело в его демонической сути, и теперь Оливия навсегда зачарована его магией притяжения. С другой стороны, она много раз замечала, что его воздействие на нее особое, а ее реакция на него отличается от реакции других девушек. Те будто бы не чувствовали его так сильно, во всяком случае на расстоянии. Возможно, и не привязывались к нему так сильно. А она? Что? Такая чувствительная?» И книги, которые она нашла в библиотеке, не особо помогли. Вообще, после инцидента там Оливии как-то расхотелось посещать малолюдные места дворца. Гулять в сад она решалась теперь только с Лаки, верным и грозным другом, которого боялись все обитатели дворца. Это немного успокаивало. Во всяком случае, есть хоть кто-то рядом, кому на нее не плевать и кто может ее защитить. Вечером она, как всегда, прогуливалась перед сном по дорожкам между розовых кустов. Лаки носился между ними, дразня Оливию тем, что может сломать какие-нибудь особо редкие розы. «Лаки, аккуратнее!» — только успевала командовать Оливия. «Лаки, осторожнее!» Тот вываливал язык и радостно скакал, как горный козел. Вечерний воздух бодрил и освежал. На небо поднялась луна, светлая и яркая, освещая императорский сад и почти затмевая звезды. Мириам Оливия уговорила остаться в комнате, та после случая в библиотеке сперва порвалась всюду за ней ходить, потом хотела представить стражников, и только после того, как Оливия убедила ее, что об этом вообще никто не должен знать, та немного успокоилась, особенно когда Оливия пообещала всюду брать с собой лаки. «Ну что, набегался?» — окликнула Оливия псопламени, когда тот слишком долго не показывался из кустов. «Пойдем, я замерзла, кажется, опускается туман. Лаки не появлялся. Оливия сердито насупилась. Наверняка опять нашел какую-нибудь гадость и тихонько грызет ее в кустах. Она пошла к огромным зарослям самшита, куда Лаки прыгнул несколько минут назад. Осторожно раздвинув ветки, она позвала, вглядываясь в темноту. — Лаки, ну хватит, вылезай давай. Мне надоело играть в прятки, я устала. А потом в груди ухнула. Она застыла с вытращенными глазами, а по коже прокатился холодок. Лаки лежал на земле, грудь его мерно поднималась и опускалась. Он спал, глубоко и крепко, а так он никогда не делает во время прогулок. С наступающей паникой и четким чувством опасности Оливия развернулась, чтобы позвать на помощь, но тут перед глазами мелькнула рыжая шевелюра ехидно-злобный оскал, а потом в лицо сыпанули какой-то сиреневой блестящей пыли. Невольно Оливия сделала вдох, а потом свет исчез — Ей что-то мерещилось, звуки доносились, будто откуда-то из-за толщи воды. Все расплывалось, ее подкидывало. Когда постепенно стала приходить в себя, смогла различать голоса. Они принадлежали мужчинам, и, кажется, среди них была женщина. Превозмогая головокружение, Оливия разлепила веки. Вокруг полумрак, впереди на козлах покачивается широкая мужская спина, рядом с ней сидит какая-то огромная женщина, крепкая настолько, что легко перепутать с мужчиной. Голова гудела, Оливия поморщилась, косясь по сторонам. «Где она? Что произошло?» «Очевидно, ее везут в какой-то повозке. Но куда? Зачем?» Она попыталась сесть, но не вышла, руки связаны за спиной. «Какого ляда?» — прошептала она. Женщина развернулась к ней. На разбойничьем, обветренном и повидавшем виды лице появилась хищная ухмылка. «Очнулась!» Кто вы такие что вам нужно? – проговорила Оливия, все еще морщась. Похоже, ее вырубили каким-то сонным порошком. Сколько она проспала? Как далеко ее увезли? Судя по свету сквозь щели в стенах повозки уже утро. Светлая богиня. Они ехали всю ночь. «Ишь ты!» — брякнула бабища. Только Зеньки разлепила, а уже вопросы спрашивает. Вопросы задают, а не спрашивают. – Пробормотала Оливия, безуспешно пытаясь перевернуться. Руки от стянутого положения затекли, а спина болела от подкидывания на деревянном полу. — Ты мне еще поумничай! — огрызнулась бабища. — А то сейчас быстро научу порядку. Лежи да помалкивай, ясно? — Ясно, ясно! — снова пробормотала Оливия, отчетливо ощущая угрозу от этой гороподобной тетки. В такой ситуации Оливия оказалась впервые и сперва даже не успела испугаться. Но сейчас, когда сознание немного прояснилось, она вдруг с леденящим холодом осознала. Ее похитили. Какие-то страшные люди и везут в неизвестном направлении. Паника подступила быстро и тревожно. Сердце заколотилось, на лбу выступила испарина. Так, ей надо успокоиться, надо мыслить трезво и логично, иначе выбраться из этой передряги не получится. Но самоуговоры не помогали. Оливию все равно мелко трясло, а мысли скакали перепуганными белками. Что она помнит? Вечер, прогулка по саду с Лаки, потом он сопит в кустах а затем чернота. Хотя нет, не чернота. Скорее, что-то сиреневое. А уж потом чернота. И все? Какая дичь. Кому понадобилось ее похищать и зачем? Стоп! Оливия даже глаза округлила от собственного воспоминания. А рыжая копна, светлая богиня, это Валери. Она точно помнит Валери в саду. Это она высыпала ей в лицо порошок. Вот же ненормальная девица. «Вам это с рук не сойдет!» проговорила Оливия. Вы хоть понимаете, во что ввязались?» «Разговорчивая!» Хищно буркнула тётка. «Ну ничего, язык-то попрячется, когда к западникам попадёшь!» «Западникам?» выдохнула Оливия в ужасе. «Вы везёте меня к западникам?» «Зачем? Что я вам сделала?» Тётка пожала плечами. «Нам ничего! Нам чего? Наш дело небольшое! Делал дел получил плату и гуляй-валяй!» «Валери! Валери Пейс!» Это точно, она все устроила рыжая истеричка. Пошла по головам. Как же эта рыжуха ее боится, если даже пошла на такое, организовала похищение. Неужели она думает, что император вот так просто забудет о своей наложнице, и вернется к игрищам с ней? Дура набитая. Что она вам пообещала? – спросила Оливия. Кто? Очень плохо играя в дурочку, удивилась бабища. Не прикидывайся, – огрызнулась Оливия. Я прекрасно знаю, кто стоит во главе всего этого. Так сколько рыжая Валери вам пообещала?» Тетка хмыкнула. «Что пообещала, уже заплатила». «Я заплачу в два раза больше», — заверила ее Оливия, хотя понятия не имела, о какой сумме речь, и есть ли у нее вообще такие деньги. Улыбка тетки стала еще более хищной, она проговорила. «Я бы взяла твою плату, но у меня есть кодекс. Коль взяла деньги, выполняй работу» а моя работа доставит тебя к западникам. Там делай что хочешь. Оливия про себя выругалась. Рыжая Валери все ловко продумала и спланировала, дождалась, когда его величество не будет во дворце, и избавилась от нее, рискуя очень многим. Что ей теперь делать, и зачем она западникам? Именно этот вопрос она и задала тетке. Таня двусмысленно хмыкнула. А то неясно, Ты ж на вроде портовой девки, только чином повыше. Вот ты будешь ноги раздвигать перед ними, за это они тебя будут кормить и содержать. Не самая плохая жизнь для шалашевки. Оливия пришла в такой ужас, что выпучила глаза и пролежала так несколько минут. Ее везут к западникам, чтобы сделать тамошней портовой девкой. Валери, тварь малохольная, Ей надо было избавиться от Оливии. Она хотела ее унизить.